Все были в мундирах и во фраках, один только он в своём патриархальном долгополом сюртуке. Впрочем, это не мешало тому, чтобы все, начиная с самого губернатора, относились к нему с должным почтением. Его тоже все поздравляли с такой внучкой-умницей и красавицей. И дедушка был этим очень тронут. Белое батистовое платье с прошивками и кружевом шитая не по условной гимназической форме, ко мне очень идёт. Оно просто, но изящно, и в этом отношении наша мадам Соффи Пшибаровская постаралась приложить к делу весь свой варшавский шик и искусство. Она очень хорошая портниха, с большим вкусом, и я буду постоянно у неё одеваться. Все находили, что в этом наряде Я прелесть какая хорошенькая. Губернаторша подходила ко мне познакомиться, сделала мне несколько комплиментов и заявила дедушке, что ей будет очень приятно видеть у себя эту милую внучку. Словом, мне везёт, везёт с первого же шага на житейском поприще. Успех полный, и я совершенно счастлива. 15 июня. Вчера Санковские делали «Гранд Сори» по случаю выпуска Сашеньки. Я приехала к ним с мадам Горобец, так сказать, под ее крылом, вместе с Марусей. Не может же бабушка Сара сама вывозить меня в свет. Это не ее общество. Да и не привыкла она к тому же. Дедушке так же было бы утомительно, а между тем добрые мои старики понимают, что мне нужны развлечения». И именно в кругу моих подруг, к которым я привыкла ещё с гимназии. Поэтому они не препятствуют мне продолжать мои дружеские отношения к нухрим и гойшес неквес. По моей просьбе решено, что я буду выезжать в свет под покровительством мадам Санковской или мадам Горобец вместе с их дочерьми. Обе эти милые дамы были так добрые и любезны, что сами первые предложили мне это. На вчерашнем вечере было очень весело, я очень много танцевала, так что сегодня просто ног под собою не чую. И здесь опять-таки у меня полный успех, начиная с костюма. На мне было впервые надето белое газовое платье с треном, подхваченное местами небольшими букетиками бутонов чайной розы. Открытый лиф, корсет На груди с левой стороны букет живых чайных роз, в волосах тоже две живые розы. Эти розы, мои первые бальные розы, я спрятала себе на память. Некоторые кавалеры высказывали мне своё удивление, как это я, новичок на бальном паркете, так ловко умею управляться со своим треном. И на этом основании пророчат мне в будущем великие успехи. Уланы и пехотные и штадские исправодивов просто забросали меня ангажементами. Кои какие злые язычки говорят, будто при этом на кавалеров магически действует то, что я богатая невеста. Но это вздор. Они же знают, что я еврейка и потому ни в каком случае не могу быть для них невестой. А впрочем, пусть их болтают, что хотят. Это нисколько не препятствует моему успеху. Третьего дня мы с дедушкой делали визит к губернаторше. Она очень мило приняла нас в своей гостиной, сама наливала нам чай и вообще была очень любезна. Немножко было натянуто, но ведь нельзя же иначе. На то она и особа. Мон-Симон, кстати, заметить, его весь город и не зовет иначе за глаза, как Мон-Симоном. а ее Монси Моншей. Тоже присутствовал и все уговаривал дедушку, отчего бы ему опять не пуститься в казенные подряды. Доказывал и пользу государственную от этого, и пользу общественную, и требования прогресса нашего времени, и еще что-то такое. Но я не вслушивалась, потому что была занята губернаторшей, которая рассказывала мне свои воспоминания о... в своём собственном выпуске из Екатерининского института. Говорят, будто она чопорная и скупая, но мне кажется, что в сущности всё же добрая женщина.